Глава вторая. Вернувшись домой, Томми почувствовал себя разбитым. Он покормил хаги смешал виски с Сауэр и устроился в кресле. Единственную стоящую информацию за весь день ему дал Линус. Казалось нереальным, чтобы продающий препараты бывший пациент психушки или кто-то в этом роде забрался на вершину пищевой цепочки, но, похоже, именно это и произошло. «Со мною всегда небеса». Да, в таком случае именно так. Томми достал блокнот и записал все, что на данный момент было ему известно. Выстроил хронологию. x появляется в сарае около 2000 года, толкает таблетки наркоту, не ладит с чьего, исчезает. Возвращается через несколько лет, с помощью Яны забирает огромный груз кокса. Добивается того, что многие авторитеты пропадают или кончаются с собой после разговора с ним. Общается через снэпчат. Кемпинг. Эрнеста, полицейский в туннеле. Томми взглянул на часы. Был начало двенадцатого и набрал номер дон Жоана Юхансона. Да, Томми. Привет, Хенри. Давай по делу. Как часто бывало, когда Томми звонил ему вечером, вдалеке слышалось музыкой голоса. Сейчас это были не старые добрые хиты, а современные попса. Тяжелые басы с электронными вкраплениями, которые ассоциировались с дымом и стробоскопом, а еще вызывали приступ головной боли. «Нужна твоя помощь», — сказал Томми. «Сван, ты, Форсберг. Что тебе о нем известно?» Мужик из туннеля. Не был с ним знаком, но когда все произошло, ходило много разговоров. «И?» «Профессионал. Действовал жестко, но работу выполнял. Полиция многое потеряла с его выходом на пенсию». «Допустим. А версия?» «То есть ты просишь меня пересказать сплетни коллега компетентным полицейским, чтобы ты потом втоптал память о нем в грязь?» Томми смертельно надоела манера Хенри преувеличивать значение любой информации, которой тот делился, но он по привычке сказал «Да, будь добр». «Жуткий тип». «Жуткий? Почему? Коррумпированный или...» «Да нет, просто жуткий. Рядом с таким не хочется находиться. Энергетика хуже некуда. Мелкая шпана обделывалась, как только он приближался. Да и некоторые полицейские его боялись». Есть вероятность, что он был замешан в чем-то крупном, типа колумбийской мафии, что он вел с ними дела. Ну, разговоров было много из-за галстука, но всерьез никто в это не верил. А в чем, собственно, дело? — Обещаю рассказать больше, когда сам буду знать. — Тогда и я обещаю рассказать то, что и так знаю. Бывает, Томми? Прежде чем связь прервалась, Томми сквозь музыку расслышал молодой женский голос, который кричал. — Хенри, скучно! — Откуда только у него силы? Томми постучал ручкой по блокноту. Следующая зацепка — человек из прачечной. Как там оказался, откуда взялся? Хотя том Томми наврал мужчине с таксой, это на самом деле лишь догадка. Но иногда и такие срабатывали. Когда не было вдохновения, Томми, чтобы разгрузить голову, обычно смотрел какой-нибудь фильм, который знал наизусть. В этот вечер он выбрал головокружение. Вставил диск в блю ray проигрыватель и вернулся в кресло. На экране замелькали гипнотические заглавные титры, кульминации которых стала надпись Режиссер Альфред Хичкок. Томми довольно захрюкал, словно обнаружил подтверждение приятному факту. Прошло больше половины фильма, и Ким Новак вернулась с новой прической, как вдруг зазвонил телефон. На дисплее высветилась Анита. Томми снял трубку. «Привет, дорогая». «Привет. Чем занимаешься?» Томми приблизил телефон к телевизору, откуда доносилась характерная музыка Бернарда Хермана, и услышал, что Анита засмеялась. Томми снова поднёс трубку куху и она спросила. «Сколько раз ты видел этот фильм?» «Раз, тридцать, а ты?» «Достаточно, чтобы узнать музыку. У меня к тебе вопрос». Томми выпрямился в кресле. Он ещё не принял решение насчёт совместной жизни, поэтому испытал облегчение, когда Анита спросила. «В чём на самом деле фишка Ким Новок? Она должна быть с красивая по факту выглядит просто как...» Пока Анита подбирала слова, Томми вставил. Превознесенная до небес втористая баба. Анита расхохоталась в голос. — Томми-те, колка всегда наготове. — Спасибо тебе, — сказала Анита, отсмеявшись. — Это тянет на шутку дня. На другом конце провода повисла тишина. Томми смотрел, как кемновок выходит из ванной, снова превратившись в свое прошлое я. — Стоматолог-гигиенист в дешевых цацках. Анита неуверенно произнесла. — То, что ты мне сказал, когда мы виделись последний раз. Те три слова. Раньше мне их никто не говорил. Не всерьез. Просто было столько всякого. Видимо, Анита загнала себя в угол, и теперь нужно было восстановить баланс, отпустив какую-нибудь пошлость. Но Томми ее опередил. Раньше я их никому не говорил. В трубке снова возникла тишина. В конце концов она спокойно констатировала. Это хорошая комбинация. Это отличная комбинация. А вот теперь надо бы что-то сказать как он хочет ее смешить каждый день, а не от случая к случаю, как снова хочет произнести те три слова. Но он не смог. К счастью, Анита его не подстегивала, сказала лишь «Спокойной ночи, сокровище мое». «Спокойной ночи, голубка. Сладких снов».